Пашка захлопнул старинную книгу и спросил Алису. «Ну и что ты скажешь?» «Я скажу, Пашенька, что ты гений», — ответила Алиса. «Теперь нам осталось узнать, что такое планета Миллениум и есть ли вообще такая». «Ты думаешь, что отшельник её придумал?» «Сейчас проверим». Алиса подошла к лабораторному столу, включила компьютер и вызвала информаторий, то есть справочное бюро. Ещё через минуту информатори сообщил: Планета Милениум, созвездие Райская птица. Сведения не сообщаются. Для посещения планета закрыта. Обращаться в центральный справочник. "Ничего себе", воскликнул Пашка Гераскин. "Кто посмел закрыть целую планету? Засекретить? Этого быть не может". "Но мы-то с тобой знаем, как разгадываются секреты", сказала Алиса. Нам всегда есть куда позвонить. Она набрала номер комиссара Милодара. Ответила его секретарша. У комиссара, сказала она, высунувшись из бочки, идёт очень важное совещание. Он не может отвлекаться. Скажите, что видеофонила Алиса Селезнёва, пускай комиссар Милодар отзвонит мне, как только освободится. А пока, суть-до-дела, Алиса позвонила папе. Он очень обрадовался, что отшельник назвал планету Миллениум и связался с центральной справочной для учёных. "Да", ответили профессору. "Есть такая планета, но летать туда нельзя, потому что это очень нежелательно для жителей планеты. Они очень просят к ним не летать". Папа не успел договорить, как в разговор буквально ворвался комиссар Меладар. Танцуйте, пляшите, закричал он и начал причёсывать чёрные усы специальной щёточкой. Нашёлся ваш Рамат Громада, не только пойман, но и во всём сознался. И мы знаем, где водятся ваши пернатые кошки. Мы тоже знаем, начала была Алиса, но комиссар не дал ей говорить. Слушай и молчи, приказал он. На экране показался Рамат Громада. Маленький, чудушный и страшно испуганный. "Я признаюсь", говорил он. "Только не сажайте меня в тюрьму. Недавно я был на планете Пенелопа. Я гулял по лесным дорожкам этой чудесной планеты и вдруг увидел пожилого человека, который спросил меня: "Не купил ли я совершенно ненужную ему пернатую кошку?" И показал мне это животное. Честно скажу, не хотелось мне покупать эту тварь. «Да я знаю, а вдруг она заразная или ядовитая?» И просил он дорого. Громада поглядел с экрана печальными глазками и даже всхлипнул, будто очень грустно ему было вспоминать. Но, видно, сообразил, что жалеть его некому, и продолжал. «Собрал я все свои денежки, только бы порадовать этого бедняка. Взял кошку, а она чуть не улетела. Хорошо ещё я её связать успел». И подумал: лучше отдам её в какие-нибудь хорошие руки. Допустим, отвезу на землю в космозо. Там такой милый профессор Селезнёв, а у него чудесная девочка Алеиса. Вот я и прилетел на землю. Правда, профессор Селезнёв и его дочь оказались не такими хорошими, как я надеялся. Они отняли у меня животное и не заплатили ни копейки, и выгнали меня голеньким в открытый космос. Рамад громада поклонился, словно был на сцене, потом отступил назад. Экран погас. Папа, подумала Алиса вслух. А не может быть, что этот старик и есть отшельник? Ну, тот самый, которого Палагус Зинфирский видел на Пенелопе. "Я так думаю", поспешил сказать Меладар. "А ну, дать мне немедленно туристический центр планеты Пенелопа". И он произнёс эти слова так грозно, что через минуту на экране появился перепуганный дежурный по туризму. Его застали как раз во время пешего перехода через поляну сновидений, поэтому он был в шортах и мексиканской шляпе сомбреро.